Началось с того, что закулисные завсегдатые стали обегать ее уборную и свили себе гнездо по соседству в уборной девицы Налимовой. Потом, не выказывая, впрочем, прямо враждебных действий, начали принимать девицу Погорельскую при ее выходах с такой убийственной воздержанностью, как будто на сцену появился не первый сюжет, а какой-нибудь оглашенный статист. Наконец настояли на том,